Глава 10 Шверинский замок располагался на острове посреди живописного озера, занимая практически всю его площадь, что приводило к периодическим затоплениям подвалов и подземелий. Зимой же здесь было очень холодно, потому что сквозняки, прилетающие с ветрами, не сдерживаемые ничем из-за скованной льдом глади озера, невозможно было ничем заткнуть. Они все равно находили лазейки в древних стенах замка, весело врываясь внутрь и востужая комнаты. Герцоги Мекленбургские уже на протяжении нескольких поколений пытались сменить свою официальную резиденцию, даже несколько раз переносили столицу, но каждый раз возвращались обратно в Шверин и продолжали жить в этом замке, который ненавидели всем сердцем. Никто так и не дал ответ на вопрос, чем именно руководствовались предки герцогов, построивших замок именно здесь. Да, его трудно взять в осаду, Но и убраться с острова в случае онной также не представляется возможным. И подземных ходов сделать нельзя, да и просто выскользнуть через черный ход, прикинувшись прислугой. Обо всем этом думал лежащий на кровати под балдахином Петр Румянцев, тупо разглядывая нависшую над ним ткань. За все время, которое он провел в этих стенах, он так и не смог приучить себя к тому, чтобы снять рубаху, отправляясь в опочевальню. Более того, на второй день он велел своему денщику вытащить из багажа своего три комплекта одежды, которую приказал сжечь в тот момент, когда они будут отсюда выезжать. Более того, зная, что ему предстоит иметь дело с насекомыми, коих было в замке великое множество, потому что из-за вечной сырости избавиться от них не представлялось никакой возможности, Пётр стал носить парики, которых уже очень давно не было в его гардеробе. Он вынужден был купить несколько, чтобы скрыть под ними свою почти лысую голову, потому что постриг волосы настолько коротко, насколько только сумел. А внезапно приобретенная брезгливость заставила его стать очень придирчивым к выбору дам сердца, чему его, отнюдь не пуританская натура, вначале очень противилась, но которую он сумел в конце концов обуздать. В дверь его комнаты постучали. Петр покосился на дверь, но не стал разрешать входить, снова переводя взгляд на складки поднятого балдахина. Сток повторился, и, не дожидаясь ответа, стучавший приоткрыл дверь. Румянцев уже хотел было выпроводить наглеца вон, но увидев, что в комнату заглянула молодая девушка, решил посмотреть, чем эта довольно пикантная история может закончиться. Господин Румянцев, вы здесь? Девушка явно не была служанкой, и ее речь была правильной. Но не слишком изысканная прическа, довольно простое платье и практически полное отсутствие украшений указывали, что она не принадлежит слишком знатному роду. Скорее всего, новая фрейлина герцогиня. Придя к такому выводу, Петр улыбнулся. Он любил поддразнивать новые мордашки, прекрасно отдавая себе отчет, что именно с ними нужно держать ухо востро, чтобы не проснуться однажды женатым человеком. Да, милая барышня. «Я здесь, и я страдаю!» Он картинно поднес руку ко лбу. Башка и вправду трещала после вчерашних излияний, и он уже подумывал о том, чтобы как-то помягче начать уклоняться от них, чтобы и герцога не обидеть, и мысли привести в порядок. А то в последнее время он уже замечал, что в голове практически постоянно присутствует легкая дымка, которая при очередном бокале вина превращается в полноценный туман. Мыслить из-за этого тумана становилось все труднее, это начало Петра пугать. Он ждал уже с нетерпением того момента, когда можно будет уехать отсюда, чтобы присоединиться к великому князю и забыть Мекленбург как страшный сон. «Вы не похожи на страдальца?» Девушка не заходила в комнату, скептически рассматривая Петра из-за двери. «А вы зайдите сюда и посмотрите поближе», — Петр откинулся на подушку. «И сразу же убедитесь в том, что я говорю истинную правду». «Это было бы не слишком уместно», – она фыркнула, как кошка. «Тем более, что вы уже заслужили репутацию распутника, чтобы я рисковала своей репутацией. Подозреваю, что хватит и того, что я вообще с вами разговариваю». «Я? Распутник?» – Румянцев приподнялся на локтях. «Это наглая ложь. Не надо мне приписывать славу Дона Хуана». Он задумчиво посмотрел на девушку. «Хорошенькая». А искорки, проскальзывающие время от времени в карих глазах, намекают на то, что она просто смеется над ним. «Так что же вы здесь делаете, подвергая риску свою репутацию?» «И, кстати, как вас зовут?» «А то мы в странной ситуации оказались. Вы знаете, кто я, даже то, что я, возможно, распутник. А вот я не помню, чтобы нас представляли друг другу». «Меня зовут София». Петру показалось на мгновение, что она слегка запнулась на собственном имени. Просто София, он приподнял вопросительно бровь. Да, просто София. Я, она закусила губу, а потом решительно продолжила: Мне предстоит принять постриг, и я должна привыкать. Постриг? Румянцев с изумлением еще раз посмотрел на девушку. Вы не похожи на монахиню. Вас не примут в невесту Христовы, уверенно добавил он, увидев искру непокорности в ее глазах. Ни у меня, ни у сестер нет выбора, Софья печально улыбнулась. Меня с самого детства к этому готовили. Собственно, я только сегодня утром прибыла из монастыря, где прохожу обучение, поэтому не была вам представлена. Но тогда вернемся к моему первому вопросу. Что вы здесь делаете? Ах да! Она поднесла руку к колбу. «Вы меня совсем запутали. Я даже забыла, зачем пришла. У въезда на мост, ведущий к замку, я встретила гонца. Пока он проходит формальности с въездом, он попросил меня передать вам, если мне будет нетрудно, что его высочество выехал из Киля и скоро подъедет к границам нашего герцогства. Мне не было трудно, и я, выяснив у прислуги, где вас поселили, пришла передать сообщение». «Что?» Одеяло мгновенно оказалось на полу, а Петька подорвался с кровати, словно она внезапно занялась пламенем. «Прохор, где ты, сукин сын?» Все то время, пока он метался по комнате, стараясь одновременно стянуть через голову рубаху и налить в таз воды, чтобы привести себя хотя бы в относительный порядок, с отвращением разглядывая в зеркале свою опухшую рожу, София стояла в дверях, с интересом прислушиваясь к русской речи и сквозь полуопущенные ресницы наблюдая за полуголым молодым мужчиной, Чувствуя, как краска заливает ее лицо. И тут он заметил ее. Господи, что вы еще здесь? Фролян София, вы хотя бы понимаете, насколько ваше присутствие здесь неуместно? В конце концов, это просто неприлично! В этот момент к комнате подбежал денщик прохор, держащий в руках вычищенные сапоги. Он недоуменно покосился на пунцовое личко девушки и вопросительно посмотрел на графа. Фройлянна уже практически ушла, Прохор, румянцев с каменным выражением на лице, подошел к денщику и забрал сапоги. Вели карету закладывать, мы выезжаем навстречу его высочеству Петру Федоровичу. Слава тебе, господи! Прохор перекрестился и побежал к конюшне, чтобы затем вернуться, чтобы часть вещей уложить. Им еще придется вернуться вместе с Петром Федоровичем, но, как подозревал Прохор, ненадолго. Да и пить в присутствии великого князя барин поостережётся, потому что цесаревич весьма недолюбливал разгульный образ жизни. И об этом знал каждый, кто хоть немного времени провел в его обществе. София же быстрым шагом направилась в свою комнату, приложив руки к пылающим щекам. Забежав в спальню и захлопнув дверь, она прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Русский был прав, она не сможет стать хорошей невестой Христовой. Слишком уж греховные мысли пронеслись в ее голове, когда она увидела его обнаженный торс. Ее никто не ждал. Все уже смирились с тем, что она потеряна для этого мира. Мать уехала навестить бабушку, а отец с братьями умчались на герцогскую охоту, от которой русский отказался, сославшись на плохое самочувствие. Никто, кроме пары слуг, даже не знал о том, что она приехала в Шверин. София резко открыла глаза. Она ни разу в жизни не совершала опрометчивых поступков и была хорошей дочерью. Но в последнее время все чаще ловила себя на мысли, что уготовленная ей почти с рождения судьба ей категорически не нравится. Она любила искусство. Ей нравилось читать и переводить на немецкий язык пьесы. Она выучила много языков, специально для того, чтобы читать любимых драматургов. Особенно ей нравился месье Мольер и упоминание графом Румянцевым Дон Жуана Сколыхнула в Софии неведомое раньше чувство протеста. Захотелось сделать что-то безумное настолько, чтобы об этом скандале говорили годами. Все равно ее судьба предрешена. Так какое ей должно быть дело до того, кто и о чем будет потом болтать? Решительно тряхнув головой, она мрачно улыбнувшись приняла решение, которое тут же принялась выполнять. Ваше высочество, Мария Алексеевна. Великая княгиня обернулась к спешащей к ней молодой женщине, в которой узнала Анну Татищеву, Фрейлину императрицы Елизаветы Петровны. Да, Анна Алексеевна, что вам угодно. Холодный тон Марии мог остудить кого угодно, но только не Татищеву, которая с раннего детства обитала при дворе и успела побывать Фрейлиной у трех императриц: Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны и теперь находилась при Елизавете Петровне. Все три императрицы отличались тяжелым, вздорным характером, и Анна за столько лет настолько привыкла к проявлению монаршего гнева, что порой просто не обращала на него внимания. У меня поручение от Ее Величества к вам, Ваше Высочество, и Тутищева присела в реверансе. И что же за поручение хочет мне передать Ее Величество? Мария сжала веер, который в этот момент держала в руке так, что тонкие пластины с характерным звуком треснули. Елизавета словно задалась целью сделать ее жизнь просто невыносимой. Это было сделано для того, чтобы она убралась в Ораниенбаум, -ин Инбаум, оставив Павла здесь под присмотром Елизаветы. Императрица полагала, что ребенка содержат не так, как это было необходимо. Она была противницей почти всего, что делала Мария, которая четко следовала определенным указаниям Петра, отмечая, что Павел действительно растет более здоровым и развитым ребенком, чем другие мальчики его возраста. Возможно, длительные прогулки, купания и тертые овощи и фрукты действительно идут ему на пользу. А слушаться в этом плане мужа она никогда бы не решилась. Тем более, что проведовать маленького князя ежедневно приходили турок и ушаков. Мария готова была поклясться, что делают они это исключительно по приказу Петра. И хотя подобное недоверие вызывало у нее мигрень, она была ему по-своему рада потому что Елизавета, видя подобное пристальное внимание преданных племяннику людей, не стремилась слишком уж сильно пытаться влезть к нему со своим уставом. Нет, императрица не боялась бунта с этой стороны. За столько лет она усвоила четко: Пётр никогда не полезет на трон и будет представлять к ней лучших врачей и телохранителей, лишь бы сия чаша как можно дольше обходила его стороной. Но вот собрать семью и уехать в Киль – он вполне мог а рисковать сразу двумя наследниками елизавета ни за что бы не согласилась но вот мария для нее особой ценности не представляла и на ней вполне можно было отограться, пока племянник далеко и не может вмешаться молчание между тем затягивалось и мария нетерпеливо хлопнула сломанным веером по раскрытой ладони татищева вздохнула и подняла на нее взгляд полный сочувствия ее величество настаивает на том Чтобы вы присутствовали на завтрашнем маскараде, вашего Сочества. Ей было безумно жаль княгиню, которая, по ее мнению, делала очень важные вещи, но не могла ничего поделать с самодурством Елизаветы, которая могла отличаться особой изощренностью к особам, которые ее по каким-то причинам не устраивали. Вы знаете условия этих маскарадов, вашего Сочества? Мария медленно покачала головой. Был уже поздний вечер. Она очень устала за день, во время которого посетила недавно открывшийся приют для осиротевших детей мелкого дворянства, купечества и духовенства, от которых отказались родственники. Ей в открытии этого заведения весьма активно помогал Ломов, который, казалось, был кровно заинтересован в том, чтобы эти дети ни в чем не нуждались и получили приличное образование. Пока что приют был открыт исключительно для мальчиков, и его взяла под свой патронаж тайная канцелярия, как подозревала Мария, исключительно для того, чтобы за счет этих детей в будущем пополнить свой штат. Она не была против, ведь без этого у сирот вообще никакого будущего могло не оказаться. Вскоре такой же приют должен был открыться для девочек. И опять патронаж над ними заявила тайная канцелярия. Зачем Ушакову могли понадобиться девушки, Мария могла лишь гадать и старательно гнала от себя совсем уж гадкие мысли. Сейчас ей хотелось лишь повидаться с сыном и упасть в кровать, чтобы уснуть до утра. «Нет, Анна Алексеевна, Петр Федорович не любил этих маскарадов, и мы никогда не принимали в них участие». «Я знаю, что он их не любил», — Татищева улыбнулась. «Мы с его высочеством познакомились, когда он сбежал с одного такого почти сразу после приезда в Россию. Но вам там быть необходимо, так что запоминайте». На этих маскарадах женщины одеваются в мужскую одежду, чаще всего в военные мундиры, а мужчины — в женские платья. И постарайтесь не опоздать. Ее величество не любит, когда кто-то приходит после нее и отвлекает от нее внимание всех присутствующих. «Хорошо, я буду на этом увеселении», — Обреченно ответила Мария и, отвернувшись, поспешила к комнатам Павла. Там она, уткнувшись лицом в белокурую макушку сына, Позволила нескольким слезинкам скатиться из глаз. «Пётр, но ну где же ты? Почему ты не смог или не захотел защитить меня от неё?» Этот вопрос так и остался без ответа, и Мария, быстро вытерев слезы, передала Павла няньке и пошла в свою комнату. Нужно было ложиться спать, чтобы с утра начать искать подходящий ей костюм. «Карл Александр Лотаринский решил не ехать на встречу со своей армией в обратном направлении, а присоединился ко мне, решив, что вполне может предоставить своим генералам провести войска до границы с Пруссией, где он их и встретит. Мы как раз подъезжали к границе моего герцогства, когда принц решил присоединиться ко мне в моей карете. С наступлением холодов и частых дождей вся романтика езды верхом сошла на нет». Скорость передвижения армии заметно снизилась, что заставляло меня скрепить зубами и мечтать о вездеходах. К счастью, я успел эти три полка хотя бы одеть в более удобную и теплую форму, да в приказном порядке внедрить в полки несколько штатных единиц – военных медиков, которые были обязаны следить, чтобы солдаты руки мыли после того, как задницы подотрут, проводили бракелаж, а именно снимали пробу с еды поэтому были кровно заинтересованы в том, чтобы к солдатам не попала отрава. Следили, чтобы у солдат всегда была чистая, желательно кипяченая вода, а также осматривать и изолировать на специальные крытые телеги солдат с признаками простудных или кишечных заболеваний. Вроде нехитрые правила, а падеж от болезней в моих полках резко сократился по сравнению с другими. Командиры мрачно переглядывались и делали соответствующие записи в своих книгах, которые многие начали заводить, глядя на меня. Я же раздумывал над тем, как бы половчее начать производство автоматических ручек и ежедневников. Вот где золотая жила. Ведь производство этих безусловно нужных вещей не такое уж и сверхсложное. И я точно помню, что первую автоматическую ручку лет через 50 всего запатентуют, правда не воспользуются этим патентом. Значит, попытки создать нечто подобное уже ведутся. А знаю я это потому, что однажды меня заставили выбирать подарок для шефа на какой-то юбилей. Выбор тогда пал на универсальный презент. Дорогой Паркер с золотым пером. Вот выбирая его, я и углубился слегка в историю создания этих самых ручек. Не зря же меня слегка на них заклинило. К тому же, это будет предприятие на века. Статусные вещи есть статусные вещи. И это практически никогда не потеряет актуальности. О чем вы так напряженно думаете, ваше Высочество? Я отвлекся от представления ручки, усыпанной бриллиантами, которую можно вместо ордена каким-нибудь особо отлетившимся чиновником давать, и посмотрел на принца, который до этого момента дремал, привалившись к стене кареты. Пытаюсь понять одну вещь, я потер шею. Мы ехали уже несколько часов, и тело порядком затекло. Но на привал решили не останавливаться, а впереди в полки примерно на день пути. Дожидаться их подхода было решено на самой границе. Как раз должны будут вернуться разведчики, посланные убедиться, что нас не ждут впереди неприятные неожиданности. И какую же вещь вы пытаетесь понять, Ваше Высочество. Карл Александр повел плечами, тоже чувствуя определенный дискомфорт. Один умелец в Российской империи можно такие самородки откопать что просто диву даешься! Предложил мне создать перо, которое будет иметь небольшой резервуар, и подавать чернила при письме на самый кончик. Таким образом, его не надо постоянно макать в чернильницу, что весьма удобно, особенно если находишься в пути, и тебе нужно что-то записать. Да и клякс будет гораздо меньше. Если я построю мануфактуру, которая будет мне эти перья изготавливать, они будут пользоваться успехом. Вот вы бы, ваше высочество. «Приобрели бы такое перо?» «Конечно!» Он усмехнулся, поглядывая на меня несколько покровительственно. «Но полагаю, что ваш самородок вас попросту обманул, ваше высочество. Нет таких перьев, и вряд ли кто-то сумеет когда-нибудь их изготовить». «Ну да, ну да». Я потёр подбородок, поморщившись, когда пальцы кольнула щетина. Она была у меня светлая, все таки у блондидов волосы почти везде светлые, и не бросалась в глаза. Но это не отменяло того факта, что она все таки присутствовала на лице. «Но допустим, что все таки кто-то сумел сделать нечто подобное. Эта ручка стала бы пользоваться определенным успехом?» «Ручка?» – переспросил Карл. «Да, ручка», – я утвердительно кивнул. «Вообще, в эти дни я старался не думать о предстоящих битвах. Настолько далеко я был всегда от поля боя, что сейчас испытывал самый настоящий мандраж». «Почему ручка?» Карл пытался понять, почему я назвал ручку ручкой, а мне внезапно стало смешно. Я понимаю, что это, скорее всего, нервное, но поделать ничего с собой не мог. «А почему бы и нет?» Я пожал плечами и прикусил нижнюю губу, чтобы не заржать. «Действительно, почему бы и нет?» кивнул принц и задумался. «Знаете, ваше высочество, если ваш умелец все же сумеет создать эту ручку...» То я первый заплачу за нее достойную цену. Отлично. Я скрестил руки на груди. Пожалуй, я пришлю вам ее в подарок, потому что верю в то, что ее все-таки сумеют сделать. Вот что, ваше Высочество! Карл Александр, так же, как и я, скрестил руки на груди и насмешливо посмотрел на меня. Он все еще не воспринимал меня всерьез, полагая, что моими устами говорит какой-то приближенный мне фаворит. Гюнтер фон Крипбе, к примеру, или не он один? Я планирую, как только мы войдем в Берлин, забрать в качестве трофея любимую флейту короля Фридриха. Если вы мне пришлете это чудо, о котором говорите, то я, пожалуй, пришлю вам ответный подарок. Эту самую флейту. Ваше предложение больше похоже на пари, которые я, конечно же, приму. Отодвинув шторку с окна, я посмотрел на стремительно опускающиеся сумерки. Вот только сдается мне, что свою самую любимую флейту король Фридрих возит с собой, и вам придется постараться, чтобы завладеть ею. Так ведь мы на Берлине и не остановимся. И король Александр улыбнулся, продемонстрировав мне странно здоровые для этого времени зубы, которые буквально блеснули в темноте кареты. Так что, думаю, любимую флейту короля Фридриха я все же получу. Да это бог. Я вернулся на место, а карета начала сбавлять ход. «Вы уверены, что мы сумеем взять Берлин без особых потерь, чтобы продолжить кампанию?» «Я в этом практически уверен. Главное, чтобы сработал ваш план, и Фридриха в столице не было. Тогда наши войска войдут в Берлин, не прилагая больших усилий. Я лишь поморщился». Мне так и не удалось его убедить в том, что город может оказаться не столь уж беззащитным, как представляется командующему австрийской армией. Мне вот почему-то казалось, что повоевать все же придется, И тут главным было взять Берлин до того момента, когда разъяренный Фридрих вернется вместе с армией и обрушит на нас весь свой военный гений. На наше счастье, выкрутасы прусского короля надоели императору Священной Римской империи до такой степени, что он решил наложить на него имперскую экзекуцию. А может быть, ему просто надоело решать ставшие уже постоянными территориальные претензии всех и вся, потому что Фридрих на Селезии и Саксонии явно не намерен был останавливаться. Император был болен, он мучился от болей, и выслушивать претензии ему быстро надоело. Так что какая-то поддержка у нашего похода была. Но с другой стороны, Фридрих заключил договор с Ганновером, и англия автоматически встала на его сторону, а уж как может гадить владычица марей знают даже дети во всех мирах ладно нечего вперед забегать поживем увидим может быть гановер останется в стороне можно ведь так стремительно оказать помощь так стремительно вот только внутренний голос говорил мне что это пустые надежды, и от этого мне становилось сильно не по себе